Глава четвертая MG. Что это? Модная торговая марка, которая заставила говорить о себе шумными презентациями и едва ли не ежедневным открытием новых магазинов? Или нечто большее? Почему на стенах столичных зданий все чаще появляются граффити МГ? С чем это связано? Кто их наносит? Опрошенные нами эксперты высказали предположение, что специалисты по маркетингу МГ придумали новый способ продвижения. ТАСС Город взбудоражен загадочным исчезновением Катерины Штраус. Молодое чудо до сих пор не вышло на связь, и не откликнулась на поиск по генетическому коду, который провели лучшие маги города. Как стало известно нашему корреспонденту, в последнее время Катерина часто посещала заведения Михельсон, завсегдатые которого известны сомнительными нравами и нетерпимостью к тем, кто не разделяет их точку зрения. и Исследователи внутренней Агемы уже задаются вопросом, не связано ли исчезновение Катерины с тем, что ее родители — лояльные граждане города. Тигротком. «Промолчишь беду, не накличишь». Благодаря выложенным в сеть роликам мы уже знаем, что сделала Катерина Штраус и за что ее могли возненавидеть факторы внутренней агемы. Девушка не позволила им поиздеваться над подругой и той же ночью пропала из собственного дома. Давайте об этом тоже промолчим. МГ Онлайн Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП Москва, Малый Власевский переулок МДЖ Еще неделю назад эти граффити были редкими гостями на стенах города Ребята шепотом рассказывали, что быстро сделали надпись Хвастались проявленной храбростью Но не уточняли, что, как правило, совершали подвиги там, где их никто не мог увидеть среди ночи, при свете фонарика, наспех, из баллончика. Еще неделю назад такая выходка поднимала авторитет героя на невероятную высоту, а сейчас буквы м попадались на каждом шагу, а некоторые авторы уже рисковали расшифровывать буквы протеста в лозунг сопротивления. «Маст гоу» — «Должен уйти». Будущее тайного города четко давало понять самоназначенному консулу, что не хочет его правления, никогда не хотела и не собирается терпеть. Маст гоу. Надпись сделали на углу здания, на оживленном перекрестке, и сделали особой краской, из баллончика, купленного в лавке торговой гильдии, и для того, чтобы ее стереть, требовалось нечто посильнее обыкновенной химии. Обычные муниципальные работники с граффити справиться не могли, поэтому сейчас ее сводили двое шасов из службы утилизации, напялившие на себя оранжевые комбинезоны. Но сводили неспешно, нехотя, часто останавливаясь и начиная бурно спорить, достаточно ли бесследно исчез тот квадратный дюйм буквы, на ликвидацию которого ушли предыдущие 10 минут. Судя по всему, они готовы были потратить на срочное задание всю ближайшую рабочую неделю, включая дополнительные выплаты за переработку. «Молодцы!» Лис улыбнулась, но прошла молча, прекрасно понимая, что, стоит ей задержаться и проявить интерес, работнички незамедлительно втянут ее в долгий разговор ни о чем, лишь бы потянуть время. Консул еще не понял, с кем связался. «У него есть сила, есть сторонники, есть неукротимость» которая обязательно поможет исполнить задуманное. Но возникает вопрос, как он его исполнит? Заставить шасов невозможно. Склонят головы, но не простят, и будут гадить при малейшей возможности. Торговаться останешься должен. Он хочет покорить мир, но сначала должен придумать, как справиться с тайным городом. Лис улыбнулась этой мысли, но почти сразу улыбка сошла с ее губ. Девушка вспомнила о том, что консул необычайно умен и прекрасно отдает себе отчет в том, с кем ему приходится иметь дело, и наверняка подготовился. «Он знает, что делает». Девушка свернула в Малый Власевский, подошла к особняку и уверенно, почти по-хозяйски, толкнула дверь. С тех пор, как они с Клопицким заключили соглашение, дом перестал над ней издеваться. «Ну...» Иногда позволял милые шутки, но не более, а чаще скорее помогал, словно привыкал к присутствию девушки. лёня я пришла!» «Ноги вытерла?» — сварливо осведомился сидящий на лестничных перилах киви. «Тебя забыла спросить!» — в тон ему отозвалась лис. «До сих пор не понимаю, почему мы тебя не убили?» — сообщила птица. «Или не переделали во что-нибудь полезное?» Высказавшись, попугай взлетел и, не оборачиваясь, выдал. «Дома твой, Леня! Дома! В лаборатории ждет!» Каждая магическая школа, думаю, даже школа темного двора, обязательно проходила период принципиального непонимания сути создания артефактов. Первое прикосновение к гигантским возможностям, которое открывает умелое управление энергией источника, приводит к неправильной мысли, что чем сильнее маг — тем лучше он будет проявлять себя во всех областях. Я читал, что двум или трем школам это заблуждение обошлось очень дорого. Они катастрофически отстали в развитии и были съедены конкурентами. Причем в одном случае, в буквальном смысле слова. Но это не важно. Клопицкий улыбнулся. «Важно то, что универсальных магов очень мало, и они только называются красиво «универсалами» а по сути не способны добиться настоящих высот ни в одном направлении. Что же касается остальных, то есть большинства, у каждого из них есть предрасположенность к чему-либо. И возникает парадокс. Для того, чтобы раскрыться в создании артефактов, совсем не обязательно быть очень сильным колдуном, достаточно иметь ярко выраженную способность и в совершенстве овладеть соответствующими техниками. «Меня проверяли при рождении, потом в двенадцать и восемнадцать лет», — сухо сказала Лис, — «и не нашли никаких особых способностей. Это должно было их насторожить. Это никогда никого не настораживает». «И напрасно. Ты же умер был необычайно серьезен». Вторая ошибка, которую совершают даже адепты развитых магических школ, — это чрезмерная концентрация насилия при этом они не задумываются о том, что огромная мощь, легко читаемый потенциал мага — это всего лишь один из пиковых показателей. А есть второй — необычайная слабость. Это тоже пик? Разумеется. И это очень интересный пик, который учит очень бережно и с необычайной эффективностью использовать магическую энергию. Каждую крошку, каждую капельку. Я слышала об этой теории, медленно произнесла Лис. «Но удачные примеры столь редкие, что они кажутся исключениями, подтверждающими основное правило. Слабые маги ни на что не способны». «Но ты пришла?» «Заметил, ты же умер». «Надежда?» пожала плечами девушка. «Я всегда, сколько себя помню, сильно переживала из-за того, что не обладаю мощным магическим потенциалом. Я росла в городе, Я пользовалась всеми его преимуществами, но пользовалась не сама, а с помощью посредников, артефактов. Сама я могу разве что морок навести, да и то ненадолго. Я... я ни на кого не злилась, если ты понимаешь, что я имею в виду. Мои родители тоже не сильные и предпочли обычную карьеру. В нашем роду вообще с магами туго. Но иногда... Иногда мне делалось грустно. «Маленькая девочка мечтала о большой карьере?» «Маленькой девочке хотелось быть, как все. Маленькую девочку окружали только сильные маги. Обыкновенные», — помолчав, ответила Лис. «Среди шассов редко встречаются магические бриллианты. Но даже их способности производили на меня колоссальное впечатление. И вызывали зависть», — очень тихо спросил Клопицкий. «Поначалу не стала врать девушка». Но лет в восемь я поняла, что зависть не улучшит мои способности. С тех пор только грусть. «Я не сделаю тебя магом», — очень мягко произнес, ты же умер. «Но научу таким вещам, которые большинству твоих друзей даже не снились». Он взял Лис за руку и накрыл ее ладонью изящный брелок, изображающий спящего дракона. «Что ты чувствуешь?» «Ничего». — Совсем? — Холодное железо. — Нет, — тихо сказал Клопицкий. — Будь точнее. — Медь. — Меня не интересует материал. Леня надавил сильнее, и Лиса едва не вскрикнула, когда дракончик впился в ее ладонь. — Что ты чувствуешь? — Я не понимаю. — Ты не должна понимать! — неожиданно жестко произнес Клопицкий. — «Сейчас время чувствовать, Лисет Кумар. Или ты ощутишь сама, каждой своей клеточкой, то, о чем я молчу и спрашиваю? Или ты уйдешь отсюда тем, кем пришла? Никем. Что ты чувствуешь?» Дракон впивался все сильнее. Кажется, давно прорвал кожу и теперь ковыряется внутри ладони, по-живому. Но лис не убирает руку. Терпит. Губу не закусывает, но глаза прикрыла терпит пытаясь понять нет не надо понимать что ты чувствуешь орёт клопицкий хочется его ударить хочется заплакать хочется убежать что ты чувствуешь дракон боль становится нестерпимой но лис понимает все дракон не железо или медь не камень или пластик под ее ладонью прячется дракон Настоящий, жаждущий убивать. Дракон, дай ему то, что он просит, — шепчет ей на ухо Лёня. Отдай то, что есть у тебя. Лис не понимает, а потом... А потом понимает, что понимать не надо. Ни в коем случае, не сейчас. Разум отступает, прячется, остаются только чувства. Только чувство магии, упоительное, неиспытанное раньше и невозможное никогда раньше, чувство магии. Дай ему. И крохи энергии, что прятались внутри девушки, превращаются в невообразимые залежи. Каждая капля превращается в десять, а те еще в сто, и так до бесконечности. Кажется, что до бесконечности, потому что они не остаются, а стремительным потоком вливаются в прячущегося под ладонью дракона, напитывают его силой и преображают. «Дай заклинание!» Лис шепчет активирующий аркан и тем запирает поток. Чудо прекращается. Артефакт сотворен. Клопицкий молча отходит в сторону. Девушка поднимает истерзанную ладонь и видит дракона уже не спящего а изготовившегося к бою готового сжечь врага своим дыханием ты только что построил артефакт четвертого уровня леня улыбается поздравляю девушка молчит для создания артефактов существует множество техник и формул бездушных способов которые приводят к появлению скучных устройств пылящихся на полках торговой гильдии но мы артефактор лис Мы не производим устройства, а творим маленьких магов, умеющих применять одно единственное заклинание, но применяющих его с необычайной силой. Девушка молчит, а потом слышит самые важные слова в своей жизни. и Я в тебе не ошибся. Муниципальный жилой дом. Москва, улица Серпуховской вал. Вдохнуть жизнь стать равным спящему, не восстановить то, что некогда было, а взять снова мертвое и обратить его в снова живое. И возникает вопрос, будет ли снова живое равным себе живому недавно, или вновь рожденная жизнь обретет привкус искусственности, словно голем, который только имитирует настоящее. Удастся ли создать из темной, мертвой материи высшую форму, или ей предстоит пройти длинный путь развития, а мои начальные потуги лишь разожгут внутри огонь Создателя. Стать равным спящему. Невероятная, грандиозная, а главное, безумно дерзкая задача. Уверен, именно поэтому Владыка посоветовал мне отказаться от замысла. Он видел мою гордыню и не был уверен, что гордыня позволит мне остановиться. Пусть не совсем, но хотя бы вовремя. Он догадывался, что игры в Создателя способны завести меня так далеко, что невозможно будет вернуться. Владыка сказал, «Отложит все дела и станет думать столько над моей идеей». И это предложение было необычайно лестным. Князь тратит свое время лишь на то, что действительно заслуживает его внимания. Услышав такое несколько лет назад, я бы с ума сошел от восторга и гордости. Я бы ждал столько, сколько нужно. Размышления владыки неспешны, основательны. Он погружается в идею полностью и не считает время. Однако сейчас... Увы, владыка не учел одного. Я уже зашел. Далеко. И не планировал возвращаться. «Да». «Гордыня! Глупо с этим спорить, но еще невероятное, сжигающее изнутри жажда познания. Жгучее желание совершить невозможное, которое отказывало мне в разрешении как следует продумать последствия. Да я и не хотел о них думать. Я хотел действовать, и потому решился на обман. Выслушав владыку, я сделал вид, что согласился» и подробно изложил ему все, к чему пришел в своих исследованиях, передал все результаты и образцы. Я принял предложение подождать и вернулся к себе, дабы терпеливо ждать, якобы терпеливо ждать. Стать равным спящему. Я не открыл владыке главный вывод, который, как мне казалось, и, забегая вперед, как оказалось, подвел черту под всей моей работой. Я не сказал владыке, что догадался, как спящий вдохнул в мертвая жизнь. Альтер-эго. Темные церемонии. Новые возможности приводили Бри в восторг и наполняли невероятной, незнакомой прежде уверенностью. И слегка кружили голову. А главное, все переживаемое было абсолютно новым, неизведанным всю жизнь бри считала призванием медицину училась врачевать и облегчать страдания училась спасать живое от мертвого а теперь теперь девушка работала с мертвым которая оказалась очень странным живым которая дарила силу но ломала принципы которые ее меняла власть над темной материей Даже тот кусочек власти, к который девушка успела прикоснуться, манила невероятным могуществом. Теперь Бри могла позволить себе то, о чем раньше и не мечтала. Она строила планы, которые еще неделю назад казались фантастическими и со спокойной уверенностью понимала, что они сбудутся. Она не потеряла голову. Хладнокровно осознавала, что темные церемонии — все глубже увлекают ее в темную материю, но не могла остановиться. Нет, она не собиралась и не хотела останавливаться, поскольку знала, с абсолютной точностью знала, что ступила на единственную тропу, способную привести ее к мести. А затем... Бри не думала о том, что будет затем. Нет, не боялась, а с предельной ясностью ощущала свой выход на принципиально новый уровень. Она уже знала много. Не сомневалась, что узнает много больше и понимала, что высшие маги города захотят ее тайну. Их много, она одна. В открытом противостоянии она проиграет, поэтому нужно сделать так, чтобы с ней никто не захотел связываться. Чтобы ее рассматривали как самостоятельную фигуру, а не маленькую девочку, которой повезло наткнуться на драгоценную книгу. Могущество кружило голову но не пьянила. Справившись с восторгом, Бри вернула себе хладнокровие и осторожность. «Привет!» «Привет!» Он огляделся. «Ты одна?» «Нет, нас десять!» Язвительно ответила девушка. «Неужели незаметно?» «Сейчас не то время, чтобы так шутить!» «Извини!» Бри сообразила, что далеко не все жители преисполнены новой, необычайно мощной силой, как она. Далеко не все столь же уверены в себе. Город замер под властью консула, не рискуя лишний раз подавать голос или привлекать к себе внимание. Некогда, преисполненный яростью, он скрылся под вуалью тишины и с подозрением смотрел на мир. Город поддавался под натиском страха, но неохотно, не погрузился в его липкую слизь, а впитывал постепенно — и потому на стенах появились надписи «М.Джи», а Хинус согласился добыть для Бри весьма ценную вещь, одну из тех, за которыми даже в прошлые времена вёлся строгий учёт. Согласился, но только потому, как подозревала Бри, что был в неё влюблён. Согласился, но держался крайне нервно. «Хинус, извини за необдуманную шутку!» Девушка мягко прикоснулась к руке молодого ирлица. «Я пришла одна!» Ты попросила об очень серьезной услуге. Я знаю и поверь, приняла все меры предосторожности. Они встретились в закусочной большого торгового центра. С одной стороны, как шпионы, с другой, как будто случайно. Бри побродила по магазинам, Хинус, как надеялась девушка, тоже. В условленный час столкнулись у прилавка, взяли какие-то бутерброды. Ирлийт сказал, что нет аппетита, но Бри настояла, тихо сказав, что им необходимо сыграть полноценную сценку. Поели, а затем спустились в подземный паркинг, где девушка оставила машину. «Слежки точно не было», — спросил Хину, оглядывая соседние машины с таким видом, будто в каждой из них притаилось по десять факторов агемы. «Зачем за мной следить?» Бри произнесла фразу очень равнодушно, давая понять парню, что бояться нечего. Однако Эрлид с дураком не был. То он ему понравился, но происходящее он понимал хорошо. А зачем тебе то, что ты заказала? Нужно по делу. Такие дела расследуются внутренней агемой? Никто не знает, что я задумала. А что ты задумала? Хочу провести любопытный эксперимент. У тебя есть лицензия Альянса? будь у меня лицензия я бы купила то что мне нужно в лавке торговой гильдии а ты бы не спрашивал насчет слежки была слежка хину заткнись он был сверстником бри учился в первом медицинском как и большинство ирлицев ради получения официального разрешения на врачебную практику однако знал и умел много больше студентов и преподавателей но самым важным сейчас Для Бри был тот факт, что Хинус приходился сыном одному из лучших в городе специалистов по проектированию и созданию высшей нервной системы для големов. Брат Одус был специалистом широкого профиля, идеально выращивал мозги для любых кукол, включая зооморфных, хорошо относился к деду, и это обстоятельство позволяло Бри надеяться на успех предприятия. И все получилось. Правда, Хинус вел себя чересчур нервно. «Ты трясешься! Странно, правда? Не странно, а не нужно!» Девушка поняла, что пора переходить к делу. «Принес? А деньги у тебя есть?» Ирлийцы не были записными дельцами, как шассы. Однако бесплатно в темном дворе никто никогда не рисковал и уже тем более не работал. Брат Одус хорошо относился к деду Бри, но к себе еще лучше. «Есть у меня деньги». «Откуда? Тебе не все равно?» «Извини», — Хинус покраснел. «Просто решил уточнить. Не знаю почему». «На этой карточке ровно столько, сколько мы договорились». Бри передала парню пластиковый прямоугольник. Это была карточка матери, которой девушка пока продолжала пользоваться. «Забери деньги сегодня, потому что завтра я ее заблокирую». «Я понял». «Теперь показывай ты». «Показать не смогу, придется поверить на слово». Хинус открыл рюкзак и протянул девушке металлический цилиндр. «В нем два отсека. Под крышкой с буквой «Г» — головной мозг. Под крышкой, на которой ничего не написано — спинной. Папа сказал, что это одна из его лучших работ, которая долгое время служила в качестве эталона для студентов». И даже для него. Вырастить для тебя новые мозги он бы не успел, поэтому отдал эти. Спасибо. Не за что. Бри повертела в руках контейнер, убрала в свой рюкзак, положила на заднее сиденье и хотела попрощаться, но Хинус неожиданно спросил. «Умеешь обращаться?» И девушка едва заметно пожала плечами. «Насколько я понимаю, нужно просто вложить их в подготовленное место?» «Ну...» — протянула Эрлиц. «Почти». «Почти?» — возмутилась Бри. «Хинус, я ведь говорила, что мне нужны мозги с автоматическим подключением к носителю, чтобы они сами отыскали нужные нервные окончания. Не волнуйся, отыщут». Девушка почувствовала, что парень справился с волнением или со страхом, если называть вещи своими именами, или загнал его очень глубоко внутрь. Сейчас неважно. Важно то, что Хинус явно не хотел уходить. «Но с высшей нервной системой лучше работать в присутствии специалиста». «Ты что ли специалист?» — улыбнулась Бри. «Из нас двоих так можно назвать только меня», — серьезно ответил эрлиц Несколько мгновений девушка внимательно смотрела в его темные глаза, после чего догадалась. «Хочешь узнать, чем я занимаюсь?» «Да». «А не боишься?» «Боюсь», — вздохнул Хинус. «Тогда лучше не надо». «Надо». Парень помолчал. «Ты слышала, что они убили Катерину?» «За выходку в Михельсоне». «За то, что посмеялась над факторами». — Ее убили. — Катерина пропала, — тихо сказала Бри. — Это отмазка для идиотов, — грустно улыбнулся Хинус. — Все знают, что кровососы ее убили, а им ничего не сделают, потому что они служат во внутренней агеме И я... Парень помолчал. — Я боюсь, но хочу помочь, потому что догадываюсь, что ты готовишь этим скотам какую-то гадость. Ведь так? брини ответила на этот вопрос кивнула завела машину и не глядя на парня сказала тогда поехали он такой здоровый пробормотал хинус разглядывая лежащего на столе голема да уж не маленький согласилась девушка но мне именно такой нужен зачем для безопасности «Для безопасности нужно уехать из города», — вздохнул Эрлиц. «Спасибо за совет. Обращайся». Под лабораторию девушка приспособила одну из комнат квартиры деда, той, в которой редко появлялась и в которую никогда не приезжал Володя. О магах Альянса не волновалась, будучи абсолютно уверенной в том, что с помощью обычного сканирования обнаружить ее упражнение невозможно. Но теперь, когда Хинус принес мозги... Закрылась от внешнего мира безмолвной метелью. Что же касается Голема, он у Бри получился внушительным, но в меру. Девушка не хотела привлекать к себе ненужное внимание. Однако в небольшой комнате казался огромным. Я, пожалуй, останусь в тайном городе, после короткой паузы ответила Бри, продолжая задумчиво разглядывать куклу. Пусть уезжают те, кто мешает мне жить. Думаешь, они послушают? У них не будет другого выхода. «Серьезно?» — удивился Хинус. «Увидишь», — пообещала Бри. «Не знаю, что ты задумала, но выглядишь ты уверенно». «Спасибо». «Это не комплимент». Эрлиец прошелся вокруг стола, остановился и прикоснулся пальцами к шее Голема. «Из какого материала он сделан «Э-э-э...» Ответ на этот вопрос Бри не предусмотрела. Точнее, поскольку девушка не собиралась звать Хинуса домой, она не готовилась к расспросам, но по дороге расслабилась, напряжение схлынуло, и они охотно болтали обо всем на свете, но только не о положении в городе и не о том, для чего девушке понадобились мозги. А когда оказались дома, Бри заметила заблестевшие глаза парня и сообразила, что вопросов будет много. И принялась импровизировать. — Я не узнаю ни кость, ни плоть. Продолжил Эрлиц, проведя быстрое магическое сканирование. «Что за технологию ты применила?» «Отыскала интересные записи в дневнике деда», — брякнула девушка. И поймала себя на мысли, что ответила, можно сказать, искренне. «Твой дед экспериментировал с големами? Вот уж не ожидал. Увлекался в молодости. Потом забросил? Ага». Папа тоже не сразу увлекся мозгами, — рассказал Хинус. Но хочу сказать, твой дед нащупал нечто действительно интересное. Поэтому я и решила создать куклу по его рецепту. Потом поделишься? Может быть. Не вредничай. Уникальная конструкция голема была тщательно описана в темных церемониях, но для ее воплощения девушке пришлось разорить еще несколько могил. Однако дело того стоило. Во-первых, Бри отчаянно нуждалась в надежном помощнике, но не хотела забирать из дома молчаливого Боба. Во-вторых, характеристики темного голема показались девушке принципиально лучшими. Однако существовала проблема – мозг. Описанный в книге рецепт девушку не устроил, не хотела тратить на его выращивание 20 дней, использовать оригинальные органы, как советовал древний автор, Девушка не захотела, вот и пришлось обращаться к специалистам. А специалист, даже такой юный, как Хинус, сразу заинтересовался деталями. И, кажется, мечтал препарировать куклу, чтобы заполучить образец для исследований. Во всяком случае, пальцами правой руки молодой эрлиец делал весьма характерные движения, будто сжимал в ней скальпель. «Может, займемся тем, для чего встретились?» — предложила Бри. — И если все получится, вернемся к твоим вопросам. — У меня масса вопросов. — После, Хинус, после. Ирлиц вздохнул, но подчинился. Отошел, наконец, от голема. Взял протянутой девушкой контейнер, повертел его, но открывать не стал. Небрежно бросил в кресло и попросил. — Можешь его посадить? Попросил таким тоном, что девушка поняла. Работа началась. Ответила «Конечно» и запустила на смартфоне марионетку, программу удаленного управления, стандартное приложение, которое в последнее время стали применять почти все мастера-големов и приказала кукле сесть. «Вижу, ты обо всем позаботилась», — с уважением произнес Хинус. стараясь «Откуда взяла приложение?» Вопрос не был праздным поскольку внутренняя агема наверняка отслеживала скачивание приложений из магазина «Тигротком». И могла обратить внимание на то, что девушка, никогда не проявлявшая интереса к созданию кукол, устанавливает на смартфон профессиональную программу. «У меня есть хорошие друзья из бывших сотрудников «Тигротком», — ответила Бри. «Они помогли добыть приложение без обращения в официальный магазин». «Ты весьма общительная», — обронил Хинус. «А как еще прожить в нашем безумном мире?» <къем> «Не стану спорить», — он подошел к сидящему на столе голему, замер, хлопнул себя по лбу, вернулся к рюкзаку, достал из него кожаный несессор, в котором оказался небольшой, но весьма интригующий набор блестящих инструментов и приспособлений, и нацепил на нос эрлийские очки с подсветкой, увеличением и массой других полезных функций. «Ты с самого начала решил узнать, чем я занимаюсь», — протянула Бри, разглядывая не «Я любопытен». «Но ведь дело опасное. Поэтому я так дергался в начале встречи». Хинус улыбнулся, поправил очки, вернулся к сидящему голему, заглянул в открытую черепную коробку, верхняя ее часть пока отсутствовала, и внимательно оглядел оставленные девушкой выводы. Покачал головой, что-то подправил извлеченным из Несесора инструментом, но, судя по всему, остался доволен увиденным. Пробормотал «Неплохо для дилетанта», не глядя сунул инструмент растерявшейся бри. «Продезинфицировать!» и принялся с той же дотошностью разглядывать открытый позвоночник. Остался доволен. На этот раз обошлось без корректировки. Взял контейнер... Открутил крышку без надписи, вытащил из нее спринцовку с твердым наконечником и принялся осторожно выдавливать серую слизь в позвоночник от копчика к шее. Позвоночник наполнялся и постепенно схлопывался, не позволяя слизи вылиться. Когда Хинус закончил, бриф встала на его место, наложила на спину голема руки, прошептала короткое заклинание и аккуратно закрыла позвоночник кожей. Думала, Эрлиц выдержит паузу, но тот бросил опустевшую спринцовку в контейнер, закрутил крышку, перевернул его и открыл второй отсек. И, к некоторому удивлению девушки, уже не церемонился, вытряхнул содержимое в голема и примял рукой, одновременно пробормотав активирующее заклинание. «Одно?» «Оно включает оба мозга». Хинус подкрутил очки, внимательно оглядел раскрывшийся мозг, поморщился, наклонился, разглядывая лобные доли и осведомился. «Ты уверена, что не напуталась с нервными окончаниями?» «А что не так?» «Они должны были изменить цвет сразу после заклинания». «Я ни в чем не ошиблась». «Точно?» «Точно». «Разумеется, на сто процентов девушка этого знать не могла» поскольку при изготовлении куклы смешивала созданную из мертвой материи куклу с современными технологиями, рассчитанными на совсем другую оболочку. Однако раскрывать Хинусу карты Бри не собиралась и ответила предельно уверенно. «Нужно подождать». «Сколько?» «Думаю...» «Не думай, процесс пошел», — с облегчением произнес эрлиц увидев, что голем дернул пальцем. «Медленнее обычного, но, кажется, без помарок, как по учебнику». В этот момент свет лобных долей наконец изменился, а кукла открыла правый глаз. «Как ты его назовешь?» — поинтересовался Хинус, деловито задирая голем у века. «Можно в твою честь?» «Я трогал его мозг». «Хорошо, что не трахал». «Я...» — Эрлиц повернулся. «В каком смысле?» Я пошутила. Голем открыл оба глаза и теперь смотрел на Хинуса осмысленно. «Сиди смирно!» — велела Бри. Однако кукла попыталась встать. Не очень уверенно, но попыталась, то есть напрочь проигнорировав приказ. «Черт!» — Эрлиц вновь хлопнул себя по лбу. «Что случилось?» «Заклинание управления!» «Нужно, чтобы мозг воспринял тебя в качестве хозяйки!» «Идиот!» — прошипела Бри. ну я ведь вспомнил!» Хину с рывком поставил девушку на свое место напротив голема. Велел «Смотри ему в глаза!» И сунул Бри смартфон с текстом. «Читай!» «Смотреть в глаза и читать? Попеременно!» «Идиот!» — повторила девушка. «И я буду подсказывать!» сообразил Хинус. «Голем, я твоя хозяйка!» «Голем, я твоя хозяйка!» К счастью, заклинание оказалось не длинным, лишь наполовину на ирлийском языке, и когда Бри закончила его читать, голем стал смотреть на нее достаточно осмысленно. «Ну, насколько это вообще возможно для искусственного существа?» «Закрой ему башку!» — попросил парень. «Меня нервируют мозги наружу!» неприятно «Не хочу застудить!» «Ну, твои ведь внутри!» «Ха-ха-ха!» Бри улыбнулась в ответ, велела голему сидеть смирно. На этот раз кукла подчинилась беспрекословно, вернула верхнюю часть черепа на место и прошептала заклинание. Плоть сошлась мягко, не оставив даже линии. «И очень быстро!» прокомментировал Хинус. Так все-таки, что за материал ты используешь? Экспериментальный. Не скажешь, да? Не сейчас. Как знаешь. Ирлиц помолчал. И вот что, Бри. Ты на мой счет не беспокойся, ладно? Я тебя ни за что не сдам. И если потребуется помощь, любая помощь, обращайся. Муниципальный жилой дом. Москва, Волгоградский проспект. А что ей оставалось? Развернуться и уйти? Зачем тогда приходила? Принять предложение? И предать родную тетю? Джира вновь и вновь повторяла, что в первую очередь ее интересует война с Альянсом, и уж потом нарисованная с Демиром перспективы, но но потом перестала себе врать, потому что предложение молодого барона прозвучало... На удивление разумно и взвешенно. Сдемир ничего не гарантировал, не обещал все и сразу. Он не скрывал, что придется рискнуть, причем очень серьезно рискнуть. Но в отличие от Фаты, Сдемир объяснил Держене, ради чего она будет сражаться и что принесет ей победа, кроме морального удовлетворения. Никаких гарантий. Но перспектива есть. И джири перспектива понравилась. Она приняла условия барона, а, услышав его рассказ, короткий, емкий, страшный, поняла, что поступила правильно. За такую информацию можно было заплатить и дороже. Издемир был абсолютно прав, говоря, что задуманное консулом допускать нельзя. От себя Джира добавила, нельзя ни в коем случае. И если за информацию можно было заплатить дороже, то за то, чтобы помешать консулу, «Имело смысл отдать все на свете». «У нашего консула есть удивительный дар. Он владеет особенным заклинанием, с помощью которого способен превратить в преданного друга даже самого жестокого врага. Именно с его помощью консул возвысился. Он обратил многих высших, самых сильных магов тайного города, подчинил их и тем избежал кровопролития». «Гипноз?» «От гипноза можно избавиться». Это заклинание намного хуже. Оно вторгается в личность, в самую суть объекта воздействия, и меняет его. Не полностью остаются память, навыки, чувства, но добавляется искреннее всепоглощающая, ничем не перебиваемая любовь к консулу. Любое его слово становится законом. Они продолжают жить прежней жизнью, но превращаются в фанатиков. Они верят каждому его слову и готовы сделать что угодно. Но ведь это ужасно. Насколько я понимаю, даже темные не способны устоять против этого заклинания и не знают, как вылечить тех, кто подвергся воздействию. Поэтому они заперлись в цитадели и не высовываются, не хотят рисковать. С таким оружием захват мира становится делом времени. К счастью, не все так плохо. Дело в том, что мы говорим о необычайно сложном заклинании, требующем огромной концентрации и сил. Если я правильно все понимаю, консул не может провести больше пары сеансов в день и не способен обрабатывать большое количество объектов. К тому же сейчас он очень занят и не в состоянии часто отвлекаться на создание новых фанатиков, а поделиться заклинанием ни с кем не может. «Понимаю». Жители были ошарашены скоростью изменений и тем, что консула поддержали высшие маги великих домов. Но сейчас, несмотря на создание внутренней агемы, а может, благодаря созданию внутренней агемы, недовольство нарастает. Высшие маги получают все больше вопросов, ответить на которые не в силах. По городу ползут слухи, и достаточно спички, чтобы начались беспорядки. Их подавят. Безусловно, подавят, поскольку за консула выйдут почти все сильные маги тайного города. Но он не хочет доводить дело до кровопролития. И появление птицы Какнис стало для него подарком. — В чем заключается подарок? — В ней самой, — ответил Сдемир. Узнав, что зверушка проснулась, консул приступил к разработке церемонии, которую назвал «Хоровод верности» сейчас в подземельях солянки создают лабиринт который будет замаскирован под туристический маршрут лабиринт станет частью грандиозной системы в центре которой окажется птица какнис благодаря своим уникальным природным данным она выступит в качестве ретранслятора и одновременно усилителя заклинания которое будет читать консул и все кто пройдет через лабиринт превратятся в его рабов ты шутишь «Никогда не был столь серьезен. Консул создает фабрику фанатиков, конвейер идиотов, работающий день и ночь. И если у него получится, то рано или поздно я тоже окажусь в хороводе. А я этого не хочу». И после этой фразы Джира окончательно поверила молодому барону. Сдемир произнес ее таким тоном, что сомнений в его искренности не осталось. Поверила. Но тем не менее спросила. Как получилось, что ты до сих пор остался самим собой? Те, кого он превращает в фанатиков, становятся верными, но слегка туповатыми. Не идиотами, нет, но без фантазии. Просто исполнительными ублюдками. А консулу нужны умные, яркие. Он это понимает. Потому и рискнул оставить в своем окружении нескольких неизмененных ребят. В том числе меня. Барон помолчал. Оставил и пока не трогает. Он не стал специально выделять голосом слово «пока», но Джиро услышала выделение и поняла, что это самое «пока» пугает с Демира до да Колик. «Напрасно не трогает», — подумала Джиро, «потому что если к яркости добавить смелости и амбиции, то получившаяся смесь способна толкнуть и толкает, даже против такой мощной фигуры, как консул» и толкает и неважно что заставило димира пойти против альянса амбиции авантюризм или страх важно то что он решился на сопротивление и поставил на кон свою жизнь в очередной раз что же касается разработанного оборонам плана он оказался ожидаемо опасным но ярким как и сам барон План должен был сделать девушку знаменем сопротивления, но мог превратить в преступницу. Ведь слава и позор часто идут рука об руку, и главное — не ошибиться в последовательности действий и в их интерпретации. Ну и надо не попасться в лапы внутренней агемы. «Я буду рядом, но не вместе с тобой. Мне сейчас светиться нельзя ни в коем случае», — сказал Сдемир. «Я помогу и поддержу, но исполнять план ты будешь сама». Действовал барон предельно осторожно. Поддержку оказывал, но так, что вычислить его причастность не представлялось возможным даже для опытных следователей внутренней неогемы. «Разумная предосторожность», — обронила Джирос едва заметной иронией в голосе. «Любая страховка разумна», — спокойно ответил Здемир, словно говоря, — «Можешь называть меня трусом, твое право, но рисковать бездумно я не собираюсь». «Об этом я и сказала». «Я имел в виду другую страховку, Джира». «Твою», — неспешно произнес барон. «Если случится так, что тебя не убьют, и ты не успеешь или не захочешь покончить с собой, я стану твоей единственной надеждой на спасение». «Ты мне поможешь?» — удивилась девушка. «Иначе погибну?» — развел руками Сдемир. «Мне придется поторопиться и вытащить тебя до начала допроса, потому что ты его не выдержишь». Или убить. «Или убить?» — кивнул барон. Смутить его было решительно невозможно. Кивнул и улыбнулся. «Ты еще не поняла, что мы с тобой теперь связаны узами намного более крепкими, чем семейные?» «Ты опять про секс?» «Нет, это ты сейчас про секс. Я же имел в виду прочную духовную близость». Сдемир рассмеялся. «Ну, мне нравится ход твоих мыслей. Заткнись. Спасибо, дорогая». джера помолчала, покусывая губы, а затем все-таки сказала то, что неожиданно пришло ей в голову и что она сочла важным и нужным сказать именно сейчас. «Спасибо за честность. Я решил быть с тобой честным. Иначе наша клятва ничего не стоит». «Наша сделка», — поправила оборона девушка. «Скоро ты тоже начнешь называть ее иначе. Не дождешься. Посмотрим». Он был подонком, хитрым, изворотливым ублюдком, лично причастным к нескольким убийствам. Не на дуэли или в сражении, а к хладнокровным обдуманным и подлым убийством. Он предавал и шел по трупам. Но во время их разговора Джире почувствовала к нему необъяснимую тягу. Неожиданную. Настороженность, абсолютное недоверие и скрытое отвращение, с которыми она вступала в разговор, постепенно трансформировались в интерес, а затем в искренний интерес. Сдемир оказался обаятельным и остроумным, и не по годам рассудительным. И умным. И расставшись, Джиро призналась себе, что барон сумел ее заинтересовать, а, возможно, завербовать, поскольку симпатия является одним из важнейших элементов мягкой вербовки. Но сейчас это не имело значения, поскольку она приняла условия и выполнила их. И теперь готовилась сделать первый шаг из разработанного бароном плана. Ровно в назначенное время девушка вошла в сеть со смартфона который дал ей Сдемир, и подключилась к трансляции, которую запустили на MG Online специально для нее. «Первое выступление должно быть ударным. А тебе должны не просто узнать, а заговорить. Я набросал примерный текст, но хочу, чтобы ты использовала его только в качестве тезисов. Изложи содержание своими словами». «Нужно внести жизненность и искренность, чтобы зрители ощутили сопереживание». Но с искренностью у Джиры все было в порядке. Она вздохнула, машинально поправила волосы, направила на себя фронтальную камеру, дождалась короткого сообщения в эфире, которое означало, что трансляция началась, и глубоко вздохнула. «Меня зовут Джира. Многие из вас знают меня под другим именем» но оно сейчас не имеет значения. Сейчас меня зовут Джира, потому что моим прошлым именем меня называла мама. Моя мама, которую убили во время кровавой свадьбы. Моим прошлым именем меня называл папа. Моего папу убили во время штурма крепости Сокольники. Мои родители погибли в разное время, но по одной причине. Кто-то ломал тайный город, чтобы дорваться до власти. Кто-то убивал несогласных, кто-то хотел, чтобы сильные маги служили только ему. Я не знаю. Я пока не знаю, кто это был, и можно ли обвинять консула во всем том, что произошло, перед созданием Альянса и привело к созданию Альянса, но я обязательно докопаюсь до истины. А пока буду обвинять Альянс и лично консула только в том, что знаю точно. А я точно знаю, что один из центуров внутренней Агемы причастен к убийству Катерины Штраус, моей подруги. Мы не были близки, но я знала Катерину, знала ее дерзкий нрав и твердый характер, знала, что она не полезет за словом в карман и никому не позволит издеваться над собой. И не позволит издеваться над слабыми в своем присутствии. Катерина выступила против издевательств и ее убили. «Да, Идо. Я говорю о тебе. Катерина пропала после того, как публично посмеялась над тобой, выставив еще большим дураком, чем ты есть на самом деле. Она посмеялась над тобой, и с тех пор ее никто не видел. И я обвиняю тебя в ее убийстве. И я требую, чтобы консул, который лично командует внутренней агемой, выбрал для тебя достойное наказание». Я хочу, чтобы консул заставил тебя расплатиться за убийство ни в чем не повинной девушки. А если правосудие не свершится, я буду считать консула и всех его приспешников врагами тайного города и моими личными врагами. Я даю консулу и всей его агеме срок до полуночи. Или Идо заплатит, или вы заплатите мне. Город замер неожиданное выступление молодой ведьмы Держены произвело эффект разорвавшейся бомбы. По нашим сведениям, эта передача MG Online уже поставила рекорд по числу просмотров и может оказаться самым популярным видео города за последние столетия. Держена, репутация которой еще утром казалась сомнительной, заставила о себе говорить и говорить с уважением. Да, Некоторые жители тайного города не считают ее заявление правильным, однако тот факт, что молодая девушка не побоялась заявить в лицо консулу «Тигротком». Представители московской мэрии официально подтвердили, что подают в суд на компанию MG, обвиняя ее представителей в организации флешмоба по нанесению на стены города торговой марки, что причинило серьезный ущерб городскому хозяйству по нашим сведениям юристы мджи знаменитые московские адвокаты братья томба с восторгом восприняли это известие пообещав превратить предстоящее судебное заседание в публичную выволочку этим безграмотным стряпчем конец цитаты РБК. штаб квартира внутренней Агемы. москва газетный переулок это открытый и наглый вызов Яростно прокричал Идо. «Такое нельзя оставлять без последствий!» «Без каких?» — осведомился консул. «Нужно наказать всю ее проклятую семью!» «Держена сирота!» — заметил Сдемир. До сих пор молодой барон разглядывал перстни на правой руке, а поскольку он никогда не отличался особенной страстью к украшениям, дариан понял, что перстни Сдемир надел специально чтобы было чем заняться на экстренном совещании. «Не слишком ли ты много о ней знаешь?» — прошипел Идо. Она сама об этом сказала в своем выступлении. Нужно было внимательно слушать. Ванда тонко улыбнулась и посмотрела на консула. Консул же откинулся на спинку кресла, ясно дав понять, что не станет мешать Центурам выяснять отношения. То есть с Демир, как и Ванда. Центуром Агемы не являлся, а на важных совещаниях присутствовал в качестве члена наблюдательного совета, специального органа, придуманного консулом, чтобы успокоить высших иерархов Ордена и Зеленого дома. «Я должен был быть столь же внимателен, как ты?» — уточнил вампир. «Как я», — подтвердил Сдемир. «В этом случае ты бы услышал нечто важное». «Что именно?» «То, в чем тебя обвиняют?» Идо вздрогнул и нервно дернул щекой. Было очевидно, что он готовился к совещанию, репетировал выражение лица, но барон подловил его, вывел из себя и бросил вопрос в то мгновение, когда вампир не был готов играть. И даже те, у кого еще оставались сомнения, поняли, что Идо действительно высушил Катерину. «Дерьмо!» — пробормотал Машар. А Ванда посмотрела на вампира с таким презрением, с каким, наверное, на кровососов до сих пор не смотрела ни одна пища. «Не смог сдержаться?» «Джира соврала!» — пробормотал вампир. сучки нужен был повод, чтобы замазать Агему!» «Агему замазал ты!» — бросил ему в лицо Дориан. «Нас и так не особенно любят!» а ты выставил нас тупыми убийцами. — Кем? — Тем, кем ты являешься, кровосос. — Как ты меня назвал? — Где девчонка, урод? — рявкнул Сдемир. — Откуда мне знать? — Ублюдок, — процедил Машар. — Следи за языком, пища. — А ты следи за иглами, кровосос, они ломаются. — Собрался сломать мне иглы? — Ответить Дориан не успел. «Где девчонка, Идо?» Консул задал вопрос не очень громко, но таким тоном, что шум в совещательной комнате мгновенно стих, и все поняли, что лидер Альянса, если не в бешенстве, то где-то поблизости от него. Но у Массана хватило мужества не ответить на первый вопрос. «Ты знаешь, что я могу узнать правду». «Она публично унизила меня», — очень тихо ответил Идо. «И всю Агему». «Ублюдок», — повторил Машар. «Какой же ты идиот», — вздохнул консул. «Неужели ты не мог подумать, к чему приведет твоя выходка?» «Я не ожидал, что они воспользуются ее исчезновением», — хрипло ответил вампир. «Мало ли в городе девок пропадает». «Не она первая, не она последняя!» «Дегенерат!» — нарочито громко произнесла Ванда. На этот раз Иду промолчал. «Я разрешил вам подняться, но не разрешал творить все, что вздумается», — продолжил консул, бросив на воеводу секретного полка недовольный взгляд. «Девки действительно пропадают. Но в этот раз лучше бы ты действительно оказался ни при чем». Впрочем, он помолчал, глядя на опустевшего плечи вампира. Расследование проводить все равно придется. Дориан? Да, консул. Займись. Казалось, вопрос улажен. Центуры, те из них, кто еще оставался самим собой, прятали глаза. Остальные преданно таращились на лидера Альянса. Идо выдохнул Сдемир неприятно улыбнулся и вновь вернулся к созерцанию перстней. Ванда что-то чертила в блокноте. «Рутина! Чем заняться?» — вдруг спросил Машар. И в зале наступила тишина. «Найди девчонку и виновного в ее смерти», — сухо приказал консул. «Виновный известен. Могу выдать вам его прямо сейчас». «Скотина!» процедил Идо. «Найди виновного, Дориан». Консул даже тон не поменял. «Мы не можем сейчас терять лицо». «Как раз сейчас еще можем». Машар выдержал направленный на него взгляд и продолжил. «Альянс только формируется, как, собственно, и внутренняя Агема. На этапе формирования всегда случаются ошибки. Что делать?» В наши ряды затесался кровосос, недостойный высокого звания Центура. Бывает, болезнь роста. Он убил невинную девочку. Мы это выяснили и покарали преступника. Мы не потеряли лицо, а приобрели уважение. Иду бешено рыкнул и посмотрел на консула. Ванда отложила блокнот и с интересом посмотрела на консула. А с Демир Машара, причем с уважением. Впервые кто-то осмелился не просто возражать консулу, а открыто отказаться от выполнения его приказа. «Другие варианты есть?» — поинтересовался лидер Альянса. «Можно помочь ему избежать наказания, бросить городу кость в виде какого-нибудь уголовника. Естественно, нам никто не поверит. Показать, что своих убийц мы будем прикрывать всеми доступными средствами, а заодно спустить эту собаку с поводка. Если мы сейчас его не казним, и до и дальше будет творить все, что ему заблагорассудится, превращая Агему в сборище отмороженных. «Я тебя понял», — очень тихо сказал консул. Совещание окончено. Дориан молча поднялся и вышел. Никто не знал, зачем он пошел во внутреннюю Агему. Точнее, в Альянс ушло много рыцарей. Некоторые пытались сопротивляться, их убили — Некоторые предпочли покинуть город, но многие согласились служить новой власти. По общему мнению, потому что консул залез им в голову. И в большинстве случаев так оно и было. Поэтому все считали, что Дариан Машар не просто рыцарь, а командор войны, боевой маг высшего уровня, краса и гордость ордена, подвергся операции. Прошел церемонию, о существовании которой никто не знал в точности, но которая объясняла странное поведение многих иерархов тайного города. Об этой церемонии не говорили, вопросов не задавали, знали, что честного ответа не будет, и были бы чрезвычайно удивлены, узнав, что голова Машара оставалась в неприкосновенности. Он не слышал слова князя, не становился фанатиком, а сам пришел к консулу и предложил свои услуги. Сразу сказал «Можете меня изменить, я знаю, вы умеете, но я все равно пришел». И, разумеется, заинтересовал лидер Альянса. «Почему?» «Новая власть утверждается террором?» «Всегда». «Всегда», — подтвердил Машар. «И вам нужен тот, кто будет сдерживать верных вам ублюдков». «Ты уверен, что они ублюдки?» «На первых порах вам будут служить только они». «Подонки, убийцы, кровососы и неудачники — все, кто не смог найти себя в прошлом и надеется подняться под вашим крылом. А ты?» «Я люблю город. Хочу, чтобы он устоял, и ваши ретивые ублюдки не устроили здесь кровавую баню. Судя по всему, вы об этом еще не думали, так что не благодарите». «Теперь подумал. Благодарю». «Но я могу поставить эту задачу перед тем, кто мне искренне верен». «Можете?» — пожал плечами Дариан. И его спокойствие, и абсолютная уверенность в том, что он поступает правильно, подкупили консула. «Не называй их ублюдками. В следующий раз, только когда заслужат, ты принят». Его не просто приняли — а сразу назначили центуром, дав в подчинение десяток бойцов. Дориан знал, что за ним внимательно следят и сообщают консулу о каждом шаге, но он плевать на это хотел. Он поступил так, как посчитал нужным, и готов был служить честно, но по своим правилам. И еще он знал, что консула это устраивает. Пока устраивает, а дальше неважно. «Его нельзя отпускать!» После того, как участники совещания разошлись, Идо незаметно вернулся в кабинет и виновато остановился перед сидящим в кресле консулом. «Он нарушил ваш приказ!» «А ты не нарушил?» На этот раз вампир подготовился лучше, знал, что прозвучит подобный вопрос, и ответил почти сразу. «Я озверел! Признаю!» «Девка вывела меня из себя, и я плохо соображал, что делаю. Да, виноват, но Машар при всех не подчинился вам». «В отличие от тебя, Дариан меня ни разу не подставил». «Но заткнись!» Консул покрутил в руке карандаш и повторил. «Заткнись!» Случись подобное в обычное время, он, не задумываясь, отдал бы кретина-кровососа на растерзание приказал публично казнить, доходчиво объяснив своим, что зарываться не следует, а жителям тайного города, что является справедливым правителем. Но это в обычное время. Сейчас же шло становление власти, а значит, нужно вести себя осторожно, учитывать реакцию как врагов, так и друзей. Идо при всем своем идиотизме верный и пользуется авторитетом среди вампиров. Да, Он возглавляет самое радикальное крыло ночных охотников, тех, которые с радостью дорвались до возможности расплатиться с жителями города за унизительные догмы покорности. Но сейчас они полезны, и отталкивать их неразумно. Кто-то должен делать грязную работу. «Разрешите его прикончить», — попросил вампир. «Ты действительно сдурел?» — поинтересовался в ответ консул однако смутить вампира не получилось. «Я ему не верю!» — твердо произнес Идо. «Рано или поздно машар вас предаст!» «Почему?» «Потому что он верен не вам, а городу!» «Да, все так, городу!» Консул и без посторонней помощи знал, что представляет собой Дариан, и уважал его. Ну, в той степени, в которой он вообще... Мог кого-то уважать. Именно за эту верность. За принципы, которые заставили Машара сначала отправиться служить врагу, а теперь не позволили согнуться и отправиться вытирать грязь за тупым кровососом. За гордость. «Что с девчонкой?» — угрюмо спросил консул. «Высушил ее?» «Разумеется». «Значит, тело показывать нельзя». «Найди убийцу, Идо. Только придумай что-нибудь поумнее. Что-нибудь такое, во что поверят жители города». «Я постараюсь», — пообещал вампир. «Ты уже постарался». «А что с Машаром?» «С Машаром?» — консул усмехнулся. «Если бы ты мог противостоять ему в прямом бою, я бы с удовольствием позволил тебе вызвать его на дуэль». Просто посмотреть, как вы будете сражаться. Но в бою ты не сможешь даже поцарапать дариана поэтому планируешь подлое убийство из-за угла, а это скучно. Машара не трогать. консул подвинул к себе ноутбук. Убирайся. Африка, северная область пустыни Намиб. Через два дня неподалеку от них появился маленький лагерь. Три палатки и навес. Шесть челов на двух внедорожниках. К экспедиции они не приближались, всем своим видом давая понять, что явились сами по себе и балдеют от собственной независимости. Но было очевидно, что рядом встали не случайно, а специально прижались к вооруженному, но не агрессивному отряду, на всякий случай. Прогонять их не стали, только лишние подозрения вызывать. Увидеть площадку челы не могли при всем желании. Ее надежно замаскировали и выставили охрану. Могучие персы бревнами лежали в грузовике, дожидаясь момента, когда снова понадобятся, а повседневной жизни незваные гости не мешали. Они, в свою очередь, не наглели. Разбили лагерь, сходили за водой, поужинали, а когда стемнело, разожгли большой костер — и устроили развеселую помесь сексуальной орргей с шаманским камланием заткнуть их поинтересовался схинки увидев вышедшуюе из палатки грани орангутан сидел на крыше внедорожника лузгал семечки всплевывая шелуху на капот и равнодушно разглядывал веселящихся соседей где он взял семечки осталось загадкой нет мне просто интересно девушка передернула плечами К вечеру стало прохладно, однако возвращаться за толстовкой не стало. «Кто это?» Весь день она ездила по окрестностям, решив развеять скуку местными красотами. Вернулась меньше часа назад и еще не успела поговорить с рангутаном «Энтузиасты!» — хмыкнул Схинки. «Кто?» «Искатели приключений, искатели НЛО, адепты таинственных культов». Городские сумасшедшие, которым скучно в нынешней реальности. Хочешь семечек? Нет. Ну и зря. Орангутан в очередной раз плюнул на капот. Девушка поморщилась. Откуда у тебя эта дурная привычка? У нас в России все лузгают семечки, ответил Схинги. Подумал и добавил. Вкусно. Ничего вкусного. Они жареные. Какая разница? Попробуй. Не хочу грань покачала головой и вернулась к предыдущей теме что эти энтузиасты здесь делают ищут птицу какнесс пожал плечами Схинки. зачем они сами не знают возможно чтобы она их съела орангутан прислушался к воплям и продолжил так получилось что в придуманную службы утилизации сказку поверили далеко не все нашлись те кто щел что власти скрывают появление на Земле чудовищной птицы из космоса или недр планеты и приехали сюда в поисках. Они не помешают. «Я знаю, что они не помешают. Я удивляюсь тому, что они вообще приехали». «Челы потеряли магию, но инстинктивно тянутся к непознанному. К тому, что чувствуют, но осознать не способны», — объяснила обезьяна. «Таких мало». «Но они все равно есть!» «Хорошо, что они есть. Что ты имеешь в виду?» «Неважно!» — Грани вздохнула. «Сколько нам ждать птицу?» «Если не явится сегодня, я начну нервничать!» Схинки с чувством плюнул на капот и улыбнулся. «Хочешь семечек?» Основная проблема заключалась в том, что никто в точности не знал, когда прилетит Какнис и прилетит ли вообще. Пир, который попал на видео и e Бёрд, мог оказаться заключительным этапом насыщения после тысячелетнего сна, и теперь птица Какнис путешествует по миру, с изумлением разглядывая случившиеся изменения. А изловить её во время путешествия невозможно. Об этом в старинном манускрипте говорилось чётко. Единственная надежда — что она по-прежнему прячется где-то неподалеку, переваривая предыдущий ужин и готовясь к следующему. Единственная надежда на скорое достижение цели. И потому Схинки каждую ночь отправлял на разведку три десятка дронов. Потому нервничал, неумело скрывая настроение под маской привычного зубоскальства. И потому так обрадовался, когда один из дронов Показал спланировавшую на скалу птицу. «Как низ!» И лагерь ожил. Забегали охранники. Операторы разминали персов, а выскочившая из палатки Гранни громко спросила. «Где?» «Семьдесят миль к западу!» «Достанем ее!» «Радиус нашей игрушки 300 миль — триста миль!» пробормотал Орангутан, повторяя про себя заклинание. «В древности милями не считали!» Попыталась пошутить девушка, но нарвалась на грубое «Не мешай! Проследи, чтобы энтузиасты не полезли!» «А, не знаю! Делай с ними, что хочешь!» Древние требовали, чтобы во время захвата Какнис не использовались никакие заклинания, кроме основного, указывая, что любой всплеск магической энергии способен разрушить связь птицы с чарующим манком и сорвать операцию. По этой причине площадку замаскировали не заклинанием, а подручными средствами. И теперь незваные гости могли увидеть и освещенные кострами камни, и перепуганного слона, которого персы гнали к центру Малого Кольца, и, разумеется, орангутана, взошедшего на черный куб. Но приказ Схинки отдал, не подумав, точнее, просто отмахнувшись от девушки, поскольку что делать с энтузиастами было решено через полчаса после их появления. Пока одни охранники готовили площадку, четверо других на внедорожнике добрались до соседей и дали несколько коротких автоматных очередей в воздух, громко приказав не выходить из палаток. Может, энтузиасты и были людьми со странностями, но точно не дураками, и послушались, то ли убедительного голоса, то ли еще более убедительных выстрелов. — Надеть наушники! — громко распорядился орангутан. Выдержал короткую паузу, Махнул правой лапой и «факторы» бросили в костры мешочки с особым порошком, название которого Гранни так и не смогла воспроизвести, хотя прочитала манускрипт трижды. Мешочки лопнули, наполняя огонь кроваво-красным, и новый свет заставил камни малого кольца изменить цвет. Черное стало ядовито-желтым, и это сияние столбом поднялось в ночное небо. Где-то далеко птица Какнис перестала рвать на части антилопу и повернула голову. «Отлично!» — пробормотал Схинки. «Отлично!» Грань не закусила губу, вздохнула и приказала операторам выводить персов на исходную. Наступал самый главный момент охоты. «Иззэнкуак хасур!» — провозгласила рангутан на языке, который стал мертвым за тысячи лет до пришествия Гильгамеша. «Истер-даяр-каскар!» Сияние стало нестерпимым. Охранники и гранни натянули темные очки, слон затрубил, а первый камень малого кольца издал мелодичный перезвон. Звук растворился в сиянии, став органичной частью его. Звук смешался со светом и почти исчез, но за мгновение до этого перезвон издал второй камень, нежный, мягкий, призывный. Птица как не соответила, продолжая смотреть на восток. «Шар-бугадебер, искапитрум-теке!» Все шло по плану, и Схинки явно успокоился. Он произносил заклинание громко, четко, хорошо поставленным голосом, и камни пели от его слов. «Каждый в отдельности и все вместе!» не прекращая ни на секунду, наполняя сияние нежнейшей песней достойной легендарной птицы, которая давно оставила предыдущее место пира и летела, стремительно летела к ядовито-желтому столбу, привлекательному настолько, что гигантская какнис потеряла голову от вожделения. Зная только одно — она должна быть там. Понимая только одно — Нет выше блаженства, чем быть там. Не в силах бороться с чарующим манком и не желая бороться. Птица как не слетела так быстро, как могла, и не приземлилась, а буквально рухнула в центр круга, вонзив когти в спину слона и запела, радостно добавляя свой голос к хору камней. «Птица как не запела, разрывая слона на части». Факторы бросили в костры вторые мешочки, наполняя силой камни Большого Кольца, и вокруг, ядовито-желтого столба, возникло голубоватое сияние. Ловушка захлопнулась. Персы подхватили гигантское в двадцать ярдов копье с наконечником из зуба дракона и побежали к птице, постепенно увеличивая скорость. «Сейчас!» — прошептала Гранни. «Изъяр-табар!» — из яр -табар, завершил заклинание Схинки. Камни запели громче. Счастливая Какнис расправила крылья. И в ее сердце вонзилось копье. «Я надеялась, что ты нужна живой!» — прошептала Гранни, с трудом сдерживая слезы. Громкий, полный боли крик прорвался даже сквозь наушники и ножом резанул по сердцу. Птица Какнис вскинула голову, в последний раз посмотрев на небо, и упала. «Добейте слона!» — деловито распорядился Схинки. «И шевелитесь, Олухи! У нас мало времени!» В канцелярии консула твердо заявили, что Альянс не собирается идти на поводу у преступников и исполнять их наглые требования. Существует закон, и мы должны действовать в строгом соответствии с ним. Что же касается обвинений, то нет никаких доказательств причастности Центура Внутренней Агемы к исчезновению Катерины Штраус. Ее ищут. Мы искренне надеемся, что с девушкой все в порядке, и она вернется к родителям, целой и невредимой. Но в случае, если Катерина действительно стала жертвой преступления, мы проведем тщательное расследование и покараем «Тигротком». Представители московской мэрии официально подтвердили, что не имеют никаких претензий к компании MG, обвинив журналистов в искажении информации. «Мы говорили, что захлестнувшая столицу волна граффити MG очень похожа на нестандартную маркетинговую акцию, имеющую целью продвижения определенной торговой марки, однако не располагаем какими-либо доказательствами этого». В свою очередь юристы MG, знаменитые московские адвокаты братья Томба, с восторгом восприняли это известие сообщив журналистам что здравый смысл возобладал и очень жаль что нам не придется превращать судебное заседание в публичное унижение этих безграмотных стряпчих конец цитаты рбк москва ленинградский проспект природа спящего творца всего живого и создателя вселенной неизвестна. мы безусловно верим что он есть не был, но есть, и на том наши познания исчерпываются. Оглядываясь вокруг, замечая невообразимый простор мира, одного из миллионов миров, поражаясь неподдающемуся осознанию простору и утверждаясь в бесконечности Вселенной, мы даже не пытаемся представить мощь Создателя, не пытаемся понять, откуда Он взял силы, чтобы наполнить жизнью каждую частичку построенной грандиозности. Мы чувствуем себя песчинкой, предзвездой, но... Но что, если задаться вопросом? Оглядеться и спросить себя, как? Если исключить ощущение себя бессильным и посмотреть на Вселенную взглядом расчетливым, подобно архитектору, изучающему творение коллеги? Да, гордыня. Да, я смотрю на Вселенную взглядом того, кто намерен повторить подвиг спящего или хотя бы разобраться в его свойстве. Я смотрю и пытаюсь понять, откуда он взял мощь свою грандиозную. Какая сила наполняла его, если ни одна из известных энергий не способна поменять суть мертвого? Я ищу ответы и вижу их в одном — слово. И не вижу нигде больше. Ибо слово есть не только смысл, но и сила. Спящий не наполнял темную материю жизнью, а обратился к ней словом, и словом пробудил. На первый взгляд теория выглядит странной, но только не для мага, знающего как пластична, а главное послушно следует энергия приказам заклинаний. Как послушна энергия слову. И странно, что столь очевидный вывод не пришел никому, кроме меня». Впрочем, никто, кроме меня, и не увлекался исследованиями спящего. Все довольствовались мощью, которую он милостиво дал нам в пользование. Я не обвиняю своих друзей в отсутствии интереса к основам Вселенной, а удивляюсь ему. Продолжив размышления, я пришел к выводу, что главная тайна слова спящего скрыта в языке, на котором он говорил. Язык изначальный, язык Колоссальный язык понятной и темной материи и мельчайшей частички Вселенной. Язык творения. Сначала я предположил, что это есть язык асуров, но вскоре понял ошибочность теории. Столь мощное оружие не позволило бы им проиграть Первую войну и с позором исчезнуть с лица Вселенной. Я растерялся. Ведь если изначальным языком владел исключительно спящий, Мои изыскания можно было прекращать, но судьба благоволила мне. Однажды, во время моих долгих скитаний вдоль большой дороги, я оказался в мире Шугдам, старом, но совершенно заброшенном, нелюдимом даже своими обитателями. Шугдам суров и груб, мало дает и много требует. Он населен стойками, готовыми терпеть и страдать. В мире Шугдам я спал на каменном полу, и радовался тому, что не под открытым небом. В мире Шукдам я наткнулся на старую библиотеку, которая и задержала меня на негостеприимной земле. В те годы я был увлечен поисками темной материи, искал знания о ней и только о ней, но природная любознательность не позволила мне пропустить старинный том на незнакомом языке. Тут необходимо заметить, что я с легкостью говорю, пишу и читаю, на 173 языках и диалектах, и удивить меня незнакомым алфавитом чрезвычайно трудно. Я обратился за разъяснениями к местным стойкам, но напрасно. Они растратили свой интеллект в борьбе за выживание, и потому я просто забрал книгу в надежде разгадать ее загадку позже. Что и случилось позже, через 400 приблизительно лет, когда в моих руках оказался манускрипт асуров содержащих отрывочную расшифровку нескольких слов на языке, в котором я опознал язык загадочной книги, и узнал из того же манускрипта, что заполучил в Шукдаме невероятное сокровище — книгу, написанную самыми первыми детьми спящего, совершенными созданиями, в точности его копирующими и говорящими на изначальном языке. И вот эту тайну я не открыл никому, даже владыке. Я познал изначальный язык и доверил его только моему дневнику, который стал главной моей книгой. о том из шугдама и асурские манускрипты я уничтожил. Альтер-эго. Темные церемонии. Марина, Вова, дорогой, рада тебя слышать. Сегодня мы опять не сможем увидеться. Мы... Бри посмотрела на часы. Она опаздывала навстречу, вздохнула. «Как же ты не вовремя?» И лишь затем поняла, что не видела друга уже несколько дней. «Три, четыре?» Она не помнила. Изучение книги и практические работы отнимали все ее время. Однажды девушка даже забыла позвонить, о чем Володя не применил напомнить на следующий день. Но Бри отговорилась срочными делами в институте. Он, шутя, спросил, не появился ли у нее новый парень. Девушка ответила, что нет. Володя сказал «понятно», и она положила трубку. И лишь минут через десять, жуя бутерброд и обдумывая очередное, весьма сложное заклинание, Бри сообразила, что ответила чересчур сухо, как будто подтвердила. Сообразила, но перезванивать не стала, чтобы не тратить время на пустую болтовню. Потом они созванивались еще пару раз — довольно коротко и довольно сухо. И вот очередной разговор. И опять наспех, на бегу, когда голова занята совсем другим. Марин, я действительно не понимаю, что происходит. И не сможешь понять, если я не объясню. А я не могу объяснить. Когда-то давно, еще в прошлой жизни, было совсем неважно что Володя ни черта не знает о тайном городе. Сначала потому что Бри не рассматривала их отношения как серьезные, потом, потому что не собиралась связывать свою судьбу с городом. Да, она о нем знала, но была уверена, что сможет прожить с Володей, не раскрывая секрета. Теперь? Теперь она увязла в проблемах, но не может открыться тому, кто, кажется, по-настоящему ее любит. И не потому, что опасалась нарушить режим секретности. Сейчас бы открылась с радостью, наплевав на возможные кары от службы утилизации, а потому что хотела уберечь Володю от неприятностей. «Дорогой, я правда очень занята». «Чем?» «Мне предложили очень интересную работу». «Ты разве не учишься?» «В том-то и дело, мне предложили очень хорошее, перспективное место, несмотря на то, что я еще студентка. От таких предложений не отказываются». «Понятно». Володя помолчал. «Скажешь, что это за место?» «Пока не могу». «Почему?» «Меня еще не оформили». «Боишься, что я его займу?» Грустно пошутил парень. «Боюсь сглазить», — Бри улыбнулась. «Ты ведь знаешь, я у тебя суеверная». «Это точно». «Но я по-прежнему твоя», — тихо сказала девушка. «Я с тобой». «Да», — ответил Володя. И положил трубку впервые положил трубку первым. «Я сумею тебе все объяснить, Вова, сумею». Но не сейчас. Потому что сейчас голова Бри была забита совсем другими мыслями. Девушка уже поняла, какую силу подарил ей дед, какую мощь она может обрести, точнее, уже обрела, и что не имеет права распорядиться этой мощью бездарно. Она стала первым в истории города магом темной материи. Она приблизилась к самому спящему и не имеет права потратить свои знания только на месть. Будет ли в ее новой жизни место Володе, неизвестно. Возможно, ему действительно разумнее держаться от нее подальше. Сейчас ей нужен не хороший, любящий юноша, а верный раб, готовый исполнить любой приказ. Раба она сотворила, но, посмотрев на него, поняла, что ей требуется машина побольше. Имело смысл заменить мини, которые голем мог без труда спрятать в кармане штанов. И Бри отправилась в небольшой, внешне, автосалон, точнее, автоателье специализирующееся на тюнинге автомобилей. Отправилась, как на примерку, в компании куклы, которая, естественно, вызвала вопросы. «Зачем он такой здоровый?» — удивленно осведомился Янур Хамзи, Единственный владелиц единственный менеджер процветающей компании. Телохранитель? Нет. Решила заняться фермерством. Сырые валять? Валяет шерсть. Вижу, ты действительно подготовилась к ведению сельскохозяйственного бизнеса. Прочитала пару книжек. И как впечатление? Скучно, но полезно. Я про книжки. На всякий случай уточнил Янур. Я поняла. В тон ему ответила девушка. «Советуешь попробовать?» «Ты сейчас опять о книжках?» «Конечно». «Не следует чрезмерно насиловать мозг». «Скажи об этом моей жене». «У нее хорошо получается». «Она насилует мой мозг намного лучше книжек». Во время шутливого разговора Янур то и дело бросал взгляд на здоровенного голема, сканируя его параметры, а закончив, нахмурился. «У кого ты купила своего монстра?» Он не монстр, а очень миленький. У кого ты его купила?» Перебил девушку Хамзи. Его тон стал жестче, и Бри подобралась. «В наследство получила. У него современные мозги. Апгрейдила. Но нет клейма изготовителя, а главное, нет метки альянса». «Она должна быть?» «Теперь да», — кивнул шас «Внутренняя агема требует регистрировать големов в обязательном порядке». «Сколько времени у меня есть?» Мрачно поинтересовалась Бри, ругая себя за то, что не подумала о бюрократии, изрядно усложнившейся в последнее время. Раньше было достаточно клейма, да и его изучали только в том случае, если голема использовали для совершения преступления. «Обязательную регистрацию нужно пройти до конца месяца, но ты ее не пройдешь» потому что нет клейма мастера». «Дерьмо!» — не сдержалась девушка. «Проблемы?» — участливо осведомился Шас. «Нет, все в порядке, как скажешь». Янур Хамзи был скромным членом торговой гильдии, и теоретически в его салоне можно было купить или заказать все, что угодно, от простых карандашей до высокотехнологичных артефактов, включая боевые. Но специализировался Хамзи на автомобилях, помогая жителям довести железных коней до стандартов тайного города, включая не только установку артефактов, но и серьезный тюнинг двигателя и ходовой части. Хамзи не отказывал никому, мог усовершенствовать любую машину, исходя из любого бюджета, но предпочтение отдавал дорогим проектам. Еще неделю назад Бри даже подумать не могла об обращении к Януру. Однако перемены придали девушке уверенности и она была готова рассмотреть любое предложение шасса. «Тогда давай вернемся к тому, зачем ты приехала», — предложил Янур. «Мне нужна хорошая, надежная машина». «Насколько защищенная». «Очень хорошо защищенная», — спокойно ответила девушка. «Усиленный кузов, форсированный двигатель и скрытые артефакты, которые невозможно отследить при стандартном сканировании». Скрытые артефакты включались на полсекунды позже обыкновенных, но этот недостаток с лихвой покрывался внезапностью активации. «Собираешься воевать?» «Жизнь честного фермера трудная и сурова. Опасности подстерегает на каждом шагу. Например, можно заболтаться и наступить в навоз». «Конечно, конечно». Янур понял намек, усмехнулся и бросил очередной взгляд на голема. «Средство нападения». «Можно обсудить», — подумав, ответила Бри. «Устройство смены цвета и номерных знаков. Это дорого?» «Ты уже спросила весьма недешевую комплектацию». «Тогда включай маскировочное устройство», — решила девушка. «Когда покажешь счет, начнем выбрасывать лишнее. Сколько будет номеров?» «Три». «И к каждому свой комплект документов». «Я не запутаюсь?» «Нет», — ответил Шасс и объяснил. Документы связаны с маскировочным артефактом и меняются одновременно с машиной. А в базе данных дорожной полиции и страховой компании прописаны все три образа. Хорошо. Любой каприз за ваши деньги. Янур помолчал, оглядывая стоящие в гараже автомобили, после чего задумчиво протянул. И чтобы в салон без проблем влезал твой здоровяк. И чтобы в салон без проблем влезал мой здоровяк. Подтвердила Бри. Она уже поняла, что явилась по самому правильному адресу из всех возможных. Оставалось понять, как оплатить все эти скромные житейские радости. «Кстати, о твоем здоровяке», — продолжил шас «Ты уже поняла, что без документов он сможет прогуляться лишь до первого патруля Агемы». «Ну, к тебе-то мы как-то доехали», — напомнила Бри. «Планируешь и дальше полагаться на удачу?» «Какие предложения?» метку альянса я ему не поставлю их мы еще подделывать не научились девушка выразительно подняла брови и янур рассмеялся ну если честно не рискуем внутренняя гема работает жестко а клеймо поставить могу было бы здорово тихо сказала бри будет здорово пообещал шас что же касается автомобиля думаю тебе пойдет «Рэндж-Ровер!» «Ты смеешься?» Не сдержалась девушка. «Что не так?» «У меня хватит денег только на то, чтобы заменить ему колесо. Одно колесо!» «Тогда зачем ты ко мне явилась?» Вопрос мог заставить растеряться кого угодно. Однако Бри заранее продумала встречу и ответила бодро. «Хотела договориться на что-нибудь скромное и в рассрочку». Потом посмотрела на внушительного голема и добавила. Или ограбить тебя. Думала получить рассрочку, а получишь все и сразу. Фразу об ограблении Шас пропустил мимо ушей. Салон, как и любое другое заведение торговой гильдии, был надежно защищен от банального налета изрядным количеством артефактов. Получишь все, что нужно. Еще скажи бесплатно. Пробормотала удивленная Бри. И угадала. Для тебя бесплатно. — ответил шас без тени улыбки. Учитывая, что именно его семья, если верить легендам, изобрела слово «прибыль», предложение прозвучало довольно странно. — Ты заболел? — участливо осведомилась девушка. — Нет. — Я попала в счастливый час? — Можно сказать и так. Янур прищурился. «Ты пришла ко мне с зарегистрированным големом и просишь автомобиль, с помощью которого можно захватить конвой Дебирс или уйти от магов города. Но ты... Ты ведь не собираешься грабить банк?» «В ближайших планах не было». «И ты не ответишь, зачем тебе машина и голем?» Бри поняла, что можно не отвечать. Янур уже сделал предложение, а когда дело касалось бизнеса, шассы не шутили. Она получит машину в любом случае но вежливость требовала сказать хоть что-то. «Мне не нравится то, что происходит. Однако это все, что я могу открыть», — медленно ответила девушка. «Такой ответ тебя устроит?» «Этого более чем достаточно», — усмехнулся Янур. «Мне предоставлены весьма широкие полномочия в выборе». И замолчал. «В выборе чего?» — спросила Бри. «В выборе тех, кому имеет смысл оказать поддержку!» Янур внимательно посмотрел девушке в глаза. «Если не ошибаюсь, не так давно ушла твоя мама?» «Она умерла во время допроса, который мне устроили факторы внутренней агемы», тихо ответила Бри. Но взгляд не отвела. А выражение лица стало не грустным, а жестким. Очень жестким. И Янур это заметил. И все понял правильно. «Соболезную». «Спасибо». «Пойдем, примерим на тебя новую машину. Если подойдет, я займусь документами». «Вот и все. Не нужно говорить о рассрочке или кредите. Если ей понравится машина, он займется документами». «Кто платит?» — осведомилась Бри, глядя на черный, как навская кровь, внедорожник, к которому ее подвел Шас. И не удивилась ответу. «Темный двор», — могла бы и не спрашивать. ибри поняла выбранную темными стратегию. Да, они ушли из тайного города, заперлись в цитадели, по каким-то причинам не желая устраивать прямое столкновение с консулом, но при этом поддерживали всех, кто готов выступать против Альянса. А таких, во всяком случае, пока находилось немало, и основной, стратегический вопрос — которая решается прямо сейчас, звучал так. Кого будет становиться больше? Недовольных или сторонников Альянса? Любая новая власть устанавливается непросто, обязательно с кровью, и Альянс не исключение. Консул торопится, это видно. Уход темных стал для него неприятной неожиданностью, поэтому консул действует жестко, стараясь придавить несогласных а темные изо всех сил поддерживают оппозицию. Что делать консулу? Давить дальше? Затыкать рты? Все равно лопнет. Давление рано или поздно приведет к взрыву, не может не привести. Но другой стратегии у консула нет. Не потому, что он дурак, а потому, что в его положении эта стратегия единственная. Новая власть всегда устанавливается с жесткими мерами. Консул вынужден опираться на тех, кто умеет бить, а у темных есть хитрые вассалы, которые при общеизвестной мерзости характера всегда считались эталоном сплоченности и единства. О такой поддержке консул мог только мечтать. Сейчас вассалы темного двора вели себя тихо, с альянсом не ссорились, четко соблюдали все предписания и требования новой власти, даже самые дурацкие требования, даже те, которые злопамятные зеленые ведьмы ввели специально для темных. Никакого сопротивления от вассальных семей темного двора, только лояльность или нейтралитет. Они стали очень осторожны, но сохранили все свои навыки и умения. Не разучились обходить правила, если того требовали обстоятельства. Они разбрасывали по улицам города батарейки и артефакты и щедро платили всем противникам альянса. Естественно, Бри отдавала себе отчет в том, что ее заметили и отметили, что с этого момента темный двор будет интересоваться любой ее активностью и очень скоро поймет, какой тайной она владеет. Поняла и едва не отказалась от поддержки, но вовремя сообразила, что призналась в своих замыслах в то самое мгновение, когда въехала в гараж Янура с незарегистрированным и отнюдь не миролюбивым големом на пассажирском сиденье и потому согласилась взять машину, которая показалась девушке огромной. Она привыкла к мини, иногда водила родительский внедорожник, но предложенный шассом «Рэндж» поначалу напугал. Но только поначалу. Янур долго подгонял сиденье и руль, чтобы ты надела его как платье. Подгонял до тех пор, пока девушке не стало на водительском месте абсолютно комфортно. Затем полчаса катался с ней по гаражу и ближайшим улицам, и, убедившись, что Бриз справилась с первым волнением, велел возвращаться в салон. К этому времени его помощники подготовили документы и установили на голема клеймо. На прощание спросила, «А если попадусь?» На что Шасс ответил грустно, «В этом случае мне придется воспользоваться артефактом портала» и продемонстрировал магическое устройство, способное забросить его на другой континент. И оба подумали, что лучше обойтись без крайних мер. Лучше для всех. Покинув салон, Бри некоторое время ехала в тишине, окончательно привыкая к машине. Минут через десять освоилась и включила радио, которое оказалось настроено на сетевое MG Online, на неофициальный анонимный канал на обыкновенном ресурсе но созданный, как все понимали, при поддержке темного двора. Подключиться к нему могли только жители города, а заблокировать никто. Несмотря на усилия Агемы, канал вещал уже месяц и останавливаться не собирался. Бри совсем не удивилась тому, что Янур настроил радио на МДЖ, улыбнулась и сделала громче. Кто бы мог подумать, что юная девушка осмелится бросить вызов городу? Обозреватели протестного радио знали только по псевдонимам. Их голоса были изменены, но слушатели догадывались, что с ними говорят лучшие журналисты Тиградком, отказавшиеся сотрудничать с альянсом и покинувшие город. И сейчас все ждут, как будут развиваться события, а главное, как воспримут происходящее зеленые. С одной стороны, Джира такая же ведьма, как они. С другой, Джира выбрала весьма опасный путь и объявлена преступником. При этом не следует забывать, что Джира собирается мстить за предполагаемое убийство Катерины Штраус, то есть делает то, что должны были сделать рыцари. И вы представляете, какой удар заявление Джиры нанесло по их самолюбию? Рыжие истерпели отвернулись, доверили расследование тем, кого подозревают в убийстве, а юная зеленая ведьма громко заявляет, что будет добиваться справедливости. И я, ребята, сейчас особенно рад, что не родился рыцарем. Такого унижения им давно не приходилось испытывать. Они его не заслужили. Точнее, заслужили, конечно, но не все. Я почему-то уверен, что среди рыжих еще сохранились те, для кого слово «честь» имеет значение. А теперь давайте подумаем, что мы знаем о Джире. И Бри вдруг вспомнила подругу. Улыбчивую белокурую красотку с ямочками на щеках и огромными зелеными глазами. Вспомнила, какой она была — и прошептала, «Ты ударишь, Джира! Ты заявила о себе не для того, чтобы шутить. Ты ударишь!» Москва. Улица Стандартная. Перед закатом. Лучше всего атаковать вампирские лежбища перед закатом, который для боящихся солнца кровососов все равно, что рассвет. Утренняя ярость по поводу восходящего солнца Давно исчезло и вампиры слегка расслаблены, ведь скоро наступит благословенная тьма, в которой ночные охотники чувствуют себя, как рыбы в воде. Тьма совсем рядом, в одном движении ненавистного солнца, в сгустившихся тенях, в прохладе. Она манит, обещая упоительную ночь, и ее призывная улыбка расслабляет вампиров. Многие из них не спят, но это не важно. Переход от сна к бодрствованию — У кровососов быстрый, чуть не мгновенный. Одного атакуешь, другие поднимутся и мгновенно бросятся на врага. Зато вид бодрствующих сородичей расслабляет вампиров так же, как приближение ночи. Толпа дарит ощущение силы и безопасности. Кровососы болтают, шутят, обмениваются планами на предстоящую ночь. И не обязательно планами кровавыми, ведь взрослому вампиру не нужны ежедневные жертвы. Они делятся тем, как будут наводить порядок на улицах города, как будут упиваться полученные от консула властью и надевают знаки внутренней агемы. И кто-то тихо шутит, что сейчас это знаки Альянса, но рано или поздно кланы возьмут то, что принадлежит им по праву сильного, всю планету. И те, кто слышит шутку, кивают, соглашаясь, и довольно щерятся. Факторы внутренней агемы. Они ждут прихода тьмы и теряют осторожность. В это мгновение к ним легко подобраться. Джира никогда не была в помещении, которое облюбовали для логова именно эти вампиры, но знала, как оно устроено. Получила документацию и подробные инструкции от готовивших подвал строителей. Окна заложены, причем очень плотно и надежно. Не пробить. Окна были самым слабым звеном в периметре поэтому вампиры закрывали их весьма тщательно. Не меньше внимания уделялось дверям. Две мощные бронированные преграды, разделенные тамбуром. Электронная система безопасности. Пока одна дверь открыта, вторая заблокирована. Вампиры сделали все, чтобы обезопасить себя от губительного солнечного света, который был мощным союзником их врагов, но не задумались над тем, что в подвал можно попасть не только через двери или окна. И если нападающим плевать на режим секретности, они могут действовать так, как им заблагорассудится. А Джире было плевать. Ведь сейчас все связанные с проявлением магии проблемы лягут на Альянс, а чем больше проблем у Альянса, тем лучше. Джире тщательно продумала атаку, уделив особое внимание мерам магической предосторожности. И чтобы вампиры не заметили ее раньше времени, и чтобы встреченные на улице маги не обратили внимания на обилие артефактов. Лучшим способом избежать и того, и другого была стремительность нападения, например, из портала. Однако девушке требовалось время для проникновения в подвал, и потому пришлось рисковать. «За тобой будут приглядывать мои ребята», — пообещал Сдемир. «Ты их не увидишь, но они будут сканировать окрестности и предупредят», если появится подозрительный маг или патруль агемы. Но дальше сама. Впрочем, даже такая поддержка лучше, чем ничего. Потому что после сегодняшней акции у нее появится команда. Обязательно появится. За ней пойдут те, кто хочет сопротивляться по-настоящему, до крови. Но первую атаку она должна совершить самостоятельно. Перед закатом. От нападения сверху, с первого этажа здания, в котором размещалась пустующая по ночам муниципальная служба, вампиры тоже защитились. Усилили перекрытие, установили средства наблюдения и магические подавители взрывных веществ и устройств. В любом логове кровососы действительно могли себя чувствовать в полной безопасности и чувствовали, ровно до того мгновения, как Джира не создала короткий, чтобы пройти сквозь стену портал, и не зашвырнула в него десяток протуберанцев, распределив их по всем помещениям. И рассчитав активацию так, чтобы артефакты вспыхнули одновременно, осветив сумрачный подвал безжалостным для вампиров солнечным светом, сжигающим, убивающим. Вонь горящих тел смешалась с воплями ужаса. Вампиры пропустили удар, но наброситься ни на кого не успели, ведь врага не было. Был только лютый свет, пронзающий насквозь, вспыхнувший настолько неожиданно, что мало кто из кровососов сообразил спрятаться. А если и сообразил, сквозь панику и боль, то сил уже не осталось. Свет быстро убивает ночных тварей. Очень быстро. А тех из них, кто ухитрился закутаться в одеяло, нырнуть под кровать или запереться в чулане, добивает джира. Она прыгнула в подвал через три секунды после вспышки протуберанцев с двумя короткими, тонкими, но очень острыми мечами, которыми так удобно сносить головы. Другие раны кровососа излечивали с легкостью, а вот приставлять на место головы не научились. И вряд ли когда-нибудь научатся. Джира впрыгнула в переполненный светом и горящими вампирами подвал, вооруженная не только мечами. Перед боем девушка надела разгрузку с четырьмя мощными фонарями-артефактами и убивала кровососов еще и светом протуберанцев. Она двигалась быстро, намного быстрее обожженных вампиров и убивала стремительно. Так безжалостно, как бездушные артефакты, убивала врагов. А когда их не осталось, активировала кольцо Саламандры и шагнула в портал, даже не посмотрев на бушующие за спиной пламя лишь почувствовав его нестерпимый жар».